Действие четвертое. Странная женщина в темном костюме с короткой стрижкой и очень худым лицом смотрела злым взглядом прямо мне в глаза и декламировала Чикане каждое слово. «Сегодня мы узнаем, кто мешает всем учиться, кто тратит драгоценное время учителей зря, кто ни на что не способен, кто является позором всей Академии, кто предаст друзей в любой момент». Было еще много этих «кто», но очень быстро они слились для меня в один монотонный гул. Наконец гул преколотился, и женщина резюмировала. «Итак, кто же самое слабое звено?» «Подробно рассказать о том, что было утром, я не смогу. Не помню». Каким-то чудом мы с Чезом, поддерживая друг друга под руки, дошли до медитативного зала и даже провели в нем положенные несколько часов. Мы с Чезом находились в совершенно невменяемом состоянии, но это осталось незамеченным, потому что утром, по сути, хорошим самочувствием и настроением не мог похвастаться никто. С медитации нам пришлось идти на час раньше, чтобы успеть к указанному времени в столовую. Мы вяло добрели до столовой, с кем-то поздоровались, что-то выслушали и на полном автомате начали что-то делать. Сначала нам предложили мыть овощи, потом резать, потом носить. Полностью проснулся я только часа через полтора. «Это издевательство!» – зевнул я. Значит, хоть на завтрак-то отпустят!» «Размечтались», — хохотнула проходящая мимо нас дородная кухарка в белом фартуке. «Во время завтрака вы должны будете разносить тарелки, забирать их, мыть перед приходом следующей смены, а потом опять разносить». Мы с Чезом переглянулись и хором взвыли. мне нравится мне это», — проворчал Чес, нарезая очередное огородное чудо. Подожди еще, криво усмехнулся один из работающих с нами учеников. Я на тебя вечером посмотрю. Между прочим, на кухне нас было восемь человек провинившихся. Как нам объяснили, на кухне отправляют за одну единственную провинность. Использование магии вне медитативных залов и залов силы. Поэтому мы довольно легко нашли общий язык со всеми шестью учениками, несмотря на то, что трое из них были из школы воды и трое из школы воздуха. По ходу общения выяснилось, что у нас с ними схожие проблемы. На практике предпочтение отдается поединкам, и почти не остается времени на работу над заклинаниями. Поэтому они, так же как и мы, пробовали заниматься в своих комнатах. Только один из восьми человек был наказан за то, что ради шутки окатил кого-то водой в коридоре. У меня тут же вспомнился парень, который пошутил надо мной в первый день обучения. Интересно, его тоже наказали? Очень на это надеюсь». Собственно, он был наказан и до того случая, ведь познакомились мы с ним в столовой. Но самое неприятное началось, когда наступило время завтрака. По негласному правилу, которое специально ради нас Чезом все же огласили, провинившиеся не обслуживали своих сокурсников, поэтому наших обносили парни из сферы воды, а мы подрядились на обслуживание их факультета. Спустя час после постоянного мытья посуды пришла наша очередь таскать тарелки. Мы даже обрадовались порядком устав от монотонной работы, но радовались зря. Я уже давно забыл о новом дружке Лис, поэтому заметил всю их компанию далеко не сразу. Только когда поставил им на стол тарелки с завтраком. «Где-то я этого официантика уже видел», – злорадно произнес блондинистый Ленс. «Да, действительно, стоило поступать в академию, чтобы еду разносить», – хихикнул Энджел. Ух, я бы сейчас этому хлюпику шею эту свернул. Надо же кому-то и это делать, заметил Найджел. Видимо, это его настоящее призвание. Я молча расставил тарелки на столе и поспешил удалиться. Куда же ты схватил меня за рукав, Ленс. Может, мы еще что-нибудь закажем? Постой, подожди. Спокойно, не нервничать. Если я не сдержусь, то меня точно выгонят из академии. Как пить дать? А я еще даже не решил, хорошо это или плохо, быть выгнанным из академии. Я все так же моча высвободил рукав и покинул зону боевых действий. — Что это у тебя руки дрожат? — спросил Чес, когда я вернулся на кухню. «Нервы — Нервы! — буркнул я, садясь на стул. — Твоя очередь относить тарелки. — Тринадцатый столик. Наши знакомые, между прочим, сидят за тринадцатым столиком. И после этого вы мне будете говорить, что несчастливых чисел не существует? Чес вернулся с пустым подносом минут через пять. — Чего это ты такой красный? — злорадно поинтересовался я. «Ну я им сейчас!» — пробормотал Чез, швырнув под нос на стол. «Никакие правила Академии этих уродов не спасут!» «Успокойся!» — посоветовал я. «Пусть их обслужат воздушные ребята, а мы им потом поможем землю обслужить!» «Вот еще!» — рыхнул Чез. «Из-за каких-то недоумков. Мы их сами обслужим. Мы их так обслужим. Еще посмотрим, кто будет смеяться последним!» «Никогда еще я не видел Чеза таким злым. Должно быть, его действительно сильно задели!» У нас образовался небольшой перерыв до тех пор, пока голодные студенты не набьют животы, я решил вздремнуть. Ночного сна оказалось явно недостаточным для восстановления сил, и я до сих пор чувствовал себя выжатым как лимон. Но едва я закрыл глаза, как кто-то толкнул меня плечом, потом задел под носом, наступил на ногу. В общем, я быстро понял, что дремать на кухне просто невозможно. За неимением другого занятия я присоединился к бурно обсуждающим жизнь в Академии ученикам. Самое активное участие в обсуждении принимал, конечно же, Чес. «Не будьте глупцами», – вещал он. «Не зря же нас готовят исключительно к поединкам. Значит, скоро намечается какая-то заварушка, в которой каждый боевой ремесленник будет на счету». «Ну да», — согласился один из представителей факультета воды. «Наш император уже совсем не тот, что раньше. Наследника у него нет, и кто придет к власти после него неизвестно. Вполне возможно, что Шатер или кто-то еще из соседей решит воспользоваться моментом и захватить золотой город». «Кто-то еще из соседей? Ха! У нас больше нет соседей на этом материке. Сомневаюсь, что кого-либо из других материков можно назвать соседями». Это смешно, не согласился с водяным представитель сферы воздуха. Никто не рискнет нападать на литу, уже потому, что здесь находится Академия. Один высший ремесленник стоит тысячи воинов Шатера. Ну, точно, прям совет высших ремесленников. Не хватает только студентов факультета земли. Провинившиеся студенты первогодки на кухне обсуждают судьбу мира. Картина достойна руки великого художника». «Они же не дураки, чтобы лезть сюда без магической поддержки. Между прочим, в Шатыри есть своя Академия Ремесла. Не такая крутая, честно усмехнулся, не очень-то и верил в свои слова, как наша, но тоже ничего». «Да-да», — закивал представитель сферы воды. «Не называется сие учебное заведение, у них как-то странно. Сейчас вспомню». «А, орден, магический орден. И их там учат тому же, что и нас здесь», — поинтересовался я. «Все как по команде удивленно воздрелись на меня». «Нам-то откуда знать?» «Мало ли, пожалуй, плечами, я подумал...» «Не обращайте на него внимания, полушитливо сказал Чес. «Он у нас всегда слишком много думает, и все не по делу». Все дружно рассмеялись.